Песня девятая. На планете Венере поэт встречает Куницу, сестру э д з е л и н а Диромана, которая предсказывает несчастье, ожидающее Тревизскую провинцию. Затем поэт беседует с трубадуром ф о л ь к а из Марсели. Когда о Клементина просветил меня отецтвой, зная все заранее. При этом он печально говорил о вопиющем гнусном том обмане, который все его потомство ждет. Но прозревая тот обман в тумане грядущего, сказал: за годом год пусть тянется, могу одно сказать я, что много слез прольет еще народ, мешая слезы с воплями проклятия. Затем его дух светлый замолчал. И к солнцу распростер свои объятия, к светилу, от которого сиял и полон благодати был небесный. О горе тем, кто лик свой о т в р а щ а л от высших благ, источника чудесной святой любви! И в вихре суеты кончал свой путь ничтожный и безвестный. В тот миг, сиянь е р а й с к о й красоты, другой дух светлый. стал передо мною и, видимо, в порыве доброты хотел заговорить. С подругой неземною я обменялся взором, но она меня своей улыбкойю однойю спешила успокоить и полна сочувствия была к моим желаниям. И я воскликнул с т р а с т н ы м ожиданием: Блаженный дух, я жажду т о мим. услышать звук твоей желанной речи и чуток буду я к словам твоим и радуюсь счастливой нашей встрече тогда ко мне приблизился тот дух стоявший до минуты той далече и так как был к мольбе моей не глух то отозвался речью оживленной в том уголке италии р а с т л е н н ы й который у подошвы гор лежит между Риальто Бренты и Пиавы. Высокий холм еще теперь стоит, и с этого холма, подобно лаве, сошел огонь однажды и спалил окрестности, и край опустошил. То пламя одного со мною было к несчастью корня. Знаешь же я, куницы имя некогда носила, но здесь теперь сияю ярче дня. Сияние сферы этой победило и привлекло давно к себе меня. Я радостно судьбою п о м и р и л а с ь под этим небом ярко золотым, хотя толпа, наверно, б удивилась, что я довольна жребием своим. Вот этот дух вблизи меня стоящий есть камень драгоценный и блестящий венериных небес. И много лет Еще он будет в мире прославляться, и яркий по себе оставит след. Скажи, должны ли мы в жизни отличаться, чтобы наша жизнь земная привела к блаженству лучшей жизни? Заблуждаться привыкла постоянно в мире зла уже давно не знающая Бога толпа, которая приют себе нашла? Меж Эчью и Теглямента много наказана, не ведала она раскаяния, но близкие времена, когда п о д у л в страхи встрепенется, тяжелый узнает времена и близвеченцы кровь рекой прольется там, где в один сливаются поток сверкающие Зили и Каньяна, уж бродит тот. Кому готовит рок погибель, несмотря на знатность сана? Оплакивать и ф е л ь т р а будет грех и вероломство п а с т ы р я Тирана, который возмутит бездушьем всех. Преступники подобные едва ли для покаяния в Мальту попадали. Найдется ли такой громадный чан, где бы могла вся кровь та поместиться? которая должна из смертных ран феррадиев гнуснопреданных пролиться, и если кровь убитых всех граждан по каплям кто-нибудь собрать решится, то выбьется из сил своих, а тот, кто с видом бесконечно лицемерным своей несчастной паствы кровь прольет, что партии своей остаться верным тот радоваться станет. Ждать должна таких подарков бедная страна, и люди многих бед еще дождутся. Над нами там есть в небе зеркала, которые престолами зовутся, и в о т р а ж е н и и их прочесть могла я Божьи приговоры, и конечно передавая их не солгала. Так высказавшись мне просто сердечно, к у н и ц а замолчала и опять. вступила в круг и тем дала понять, что разговор мой с нею прекратился. Тогда передо мной еще один уже знакомый дух мне появился, сверкающий как дорогой рубин и с о л н ц е отражающий сияние. Там в небесах нет горя и кручин и царствуют лишь блеск и ликование. Как на земле улыбка, а в а д у глубокие печали и страдания. О вечный дух, сказал я, по в е д у я речь о том, что б о г а с о з е р ц а я ты знаешь все, все тайны проникая неведомые смертным. п о ч е м уж божественные гимны распевая среди других благочестивых душ и шестикрылых ангелов Ни слова не скажешь мне, когда б я видеть мог тебя насквозь, как ты меня, такого не з а д а л б ы в о п р о с а видит Бог. Долина есть огромная, покрыта она водой, стремящейся сердито из моря. Начал дух, что как венок пустыни в о д я н о ю окружает земной весь шар. Долины той широк простор, и далеко он убегает за горизонт. Вблизи долины той мешмагрой, что течением разделяет два герцогства, и э б р а был родной мой город, о б о г р е е н н ы й прежде кровью и потрясенный страшной войной. Произносили некогда с любовью в отчизне имя ф о л ь к о Так меня все звали там, и небо осеня мне после посох инока в р у ч и л а как я любил, на свете никогда так бела дочь Энея не любила, за что к ней скоро вспыхнула вражда в к р е у з е и в Сифее. Не страдала Филиса так в минувшие года, когда вдруг д и м о ф о н а потеряла. Не чувствовал того и сам Алкид, когда его Иола занимала, что чувствовал я сам. Но в небе спит у светлых душ о прошлом сожаление, их только радость чистая ж и в и т и прошлое, как смутное виденье, забыто ими в сфере вечных благ, которое дарит им проведение. Чтоб разогнать твоих сомнений мрак и чтоб исполнить все твои желания, не стану от тебя скрывать, я как зовут то лучезарное создание, которое как солнце луч блестит в воде к р и с т а л ь н о й словно извояние перед тобой Раав теперь стоит украшенное высшую печатью и в третьей сфере. Дух ее царит божественной хранимой благодатью. Сюда, куда земля б р о с а е т тень последнюю, в единый светлый день одной из первых душ ветхозаветных р а в была на небо принята и стала здесь она в числе заметных светил, давно прославивших Христа. Спаспешествуя с л а в е н а Зарета в Святой земле, о ней к соблазну света забыли даже папы. Город твой, основанный врагом небес и Бога, врагом давно оплаканным молвой, которая о нем скорбела много, твой город стал теперь распространять, за нравами следить, отвыкнув строго цветок проклятый. чтобы им сбивать с пути я г н я т теперь стал пастырь волком. Священного Писания никто не хочет знать, не изучает толком церковных проповедников, зато внимательно законы изучают. И кардиналы, папы разделяют такое заблуждение теперь, и Назарет безумно забывают. Но близок час, когда церковный Рим и Ватикан ответят за деяния бесстыдные, названия нет им наказанный за прелюбодеяние.